Глава 18. Жизнь налаживается. С седла я свалилась кулям, потирая затекшие ноги и отбитый зад. Штанов, отродясь, не носила, поэтому сполна насладилась прелестями верховой езды. Походкой пьяного тролля заковыляла к Магнусу и еще паре магов, поджидавших возле чахлого деревца. А еще говорят, у волшебников регенерация. Или она после выдачи диплома проявляется? Маги скептически уставились на меня. «Ну да, смазливая пигалица, которая даже одеться правильно не сумела». «Позвольте представить, Агния – наш переводчик», – отрекомендовал некромант. Ответом стало емкое «мг». И пожелание быстрее передвигать ногами. Демоны ждать не станут. Спасибо, что они вообще согласились поговорить, а не затравили скелетами и рейфами. Плод трудов последних попался по дороге. Труп с пустыми глазницами. Магнус поспешил перевернуть его, но мне хватило, чтобы опознать славный род некромантов. «Послали боги неженку!» Недовольно пробормотал вышагивающий рядом маг. «На каком курсе, чудо?» «На... в... т втором...» С третьей попытки ответила я, умывшись снегом. «Просто этот труп страшный. А другие, значит, красивые?» «И то верно. Мертвецы привлекательностью не блещут». В молчании добрались до пепелища некоего селения и выстроились по периметру. Нервничая, случайно активизировала камень призыва. Совсем забыла, он реагирует на тепло и вскрикнула, увидев в двух шагах от себя знакомое рогатое существо. Маги среагировали мгновенно. Один накинул на меня защитный купол, другой спеленал шкварша сетью. Остальные могли в любую минуту обрушить на демона всю мощь атакующих заклинаний. Шкварш, разумеется, радушного приема не оценил, доказав, таких как он, недаром боятся. Что ему сеть? Разорвал и не поморщился. Перекувыркнулся в воздухе, избежав столкновения с огненным шаром и парой молний, и полоснул когтем по ближайшему врагу. На снег брызнула кровь. «Шкварш, не надо!» Преодолевая страх и дурноту, завопила я и рванулась к демону. Они не собирались тебя убивать. Краснокожий отбросил в сторону тело несчастного мага. Надеюсь, он еще жив, и развернулся ко мне. В глазах плескалось пламя, в каждой руке по ножу». Помнится, когда подарила такой Алоису, он сказал «оружие заговоренное, не тупится, не ломается и разрезает даже камень». Онемело от страха. «Шкварш, метнет нож, пробьет защиту, и мне конец. Идиотка!» Некто, я не видела, кто именно, повалил меня на землю. Только почему-то она оказалась горячей. Или это кровь? «Мамочки, куда я влезла?» Вскрикнула, когда коготь чиркнул по щеке и закрыла глаза, в отчаянии шепча, это ошибка, они просто испугались. «Хреново колдуешь!» С облегчением вздохнула, не услышав в голосе шкварша злобы. «Как все люди? Чего звала-то?» «Случайно!» Осмелилась открыть глаза и взглянуть на демона. Ни единой царапины, а ведь ему противостояло четверо магов. «Мы поговорить шли, я волновалась. Бумажку Маргариты отрабатываешь?» Демон присел рядом, вплел смертоносные ножи обратно в косу и сплюнул. «Зачем маги вообще полезли на нашу территорию?» Поднялась на ноги, поняла. шкваш перенес меня в царство демонов. Какой круг, не знаю. Но тут жарко и пустынно. Долины горячих источников не видно. Один красный песок. Шкварш, верни меня обратно, а?» С мольбой заглянула валые глаза. «Не-а, не верну. Лучше сюда своих позову. Тебя ведь переводить послали. Кивнула, не обрадовавшись перспективе оказаться в компании демонов. Леший их разберет, у кого какое положение на брачном рынке и отношение к людям. Шкварш, конечно, дружелюбно настроен, защитит, но все равно тут иные нравы и понятия о приличиях. Да и разозлить демона легче легкого, того же Шкварша. И что тогда? Даже гробика и могилки не дождусь. Шкварш небрежно вытер кровь с лица, будто водичку, и протянул руку. «Пойдем!» «Шкварш!» Осторожно, пометуя о взрывном характере демонов, пробормотала я. «Давай вернемся. Мне тут неуютно». Демон косился алым глазом и чесал подбородок. Ноготь на шестом пальце оттопырился, разминаясь. «Попятилась! Опасаясь, демон сейчас нападет!» «Странно, что он так быстро остыл. Прежде не понимала, чем опасны подобные существа, а сейчас с радостью оказалось бы один на один с тшольки в любой части света». «Не доверяешь?» Рука демона дернулась, описав в воздухе дугу. «Плохо дело, нужно выкручиваться». Попыталась объяснить, что отношусь как к родному брату, только на поверхности остались люди, которые должны присутствовать на переговорах. Я ничего в делах магов не смыслю, обычный толмач. Рассыпалась в комплиментах демоническому роду. Говорила и смотрела на шкварша, пытаясь угадать обуревавшие его эмоции. «Не люблю людей». Окрысился демон, обнажив верхние зубы. «Останусь заложницей или вернет обратно». Шкварш вальяжной походкой направился ко мне и ухватил за шкирку. Предпочла изображать тряпичную куклу. Когти у демона острые, такими легко живот вспороть. Шкварш наклонился, внимательно глянул и куда-то понес. От демона веяло жаром, на дворе тоже не зима, поэтому взмокла, как мышь. С усмешкой подумала, что напоминаю принцессу, которую похитил дракон. Только храброго рыцаря... «Не видно. Мой Эдвин Лазави остался в вышгороде. «Эх, как он там? Вдруг с кем-то роман завел? Не обещал ведь ничего?» Наконец Шкварш отпустил. Ойкнула. Вместо одного демона судьба послала пятерых. Все вооружены до зубов и смотрят недобро. Шкварш подтолкнул меня к товарищам и скрестил руки на груди. «Вокруг одни демоны. Они смотрели на меня, я на них». Сами собой вспоминались жалкие занятия по магии, наколдовала защитную сферу и огненный шарик. Последний с хлопком лопнул. Ох, кажется, напрасно я это сделала. Только как иначе, когда повсюду враждебные существа. Шкварш тоже не выглядит дружелюбно, приволок на расправу. Я переводчик, меня нельзя убивать, — пискнула, заметив синее облачко заклинания между пальцев одного из демонов. Следующим словом стала «мама». Постыдно упала навзничь, чтобы не умереть. Нечто пронеслось над головой, заставив волосы встать дыбом. Вот ведь забыла Мара при рождении подарить голову. Не теребила бы камень призыва, минимум две жизни сберегла бы. Свою в том числе. Так нет же, ручонки шаловливые потянулись. Слабенькая. Разочарованно протянул один из демонов. Она же ничего не может. Стоп. Они меня на магические способности проверяли? вскочила и возмущенно уставилась на шкварша. Сине-красная скотина хохотала, тыча в меня когтистым пальцем. «Не, я бы сам тебя убил, дуреха!» «Вот гад! Да я его!» «А что, собственно?» Пошла коза против дракона. «Ну, и кто ты есть?» Демоны для порядка обнюхали, только выражения лиц не изменились, как у кота, который никак не решится отпустить мышь или съесть. «Переводчик, человек» или «Что вас интересует?» Осторожно поднялась, стараясь не делать резких движений. Нас все интересует. А я всего не знаю. Я вообще ничего не знаю. Ничего не делала. Ничего не думала. Осталось только добавить. Я птичка, мимо пролетала. Меня здесь уже нет. И улететь. Увы, левитации не владела. Поэтому трепала языком, оправдывая профессию. Демоны дружно фыркнули и покосились на шкварша. Мол, где нашел такое чудо? Как зовут? Слинцой? — поинтересовался самый старший. — Так, пора бы определиться с иерархией. Кажется, шкварш не из низов, но главный другой, тот со шрамом и клыком размером с бивень. — А зачем интересуетесь? — осторожно спросила я, склонившись в почтительном приветствии. Остальных демонов одарила дружеским. Те оценили, расслабились, Знание чужих традиций — сила. — Порчу наводить стану. «Во мне уже нечего портить, многоуважаемый господин, не тратьте силы зря». Шутку демон оценил и согласился поговорить. Я ему, кажется, понравилась и внушила доверие. Иначе ко мне не повернулись бы спиной. Что-то легко и просто, нет ли подвоха?» Убивать меня резко расхотели, наоборот, вернули в целости и сохранности к магам. Они к тому времени развернули бурную деятельность, перевязывали раненых, связывались с вышестоящими и бурно обсуждали недавнюю стычку, слов не выбирали, зато выходило емко и понятно. «Агния?» Бедняга Магнус едва не лишился дара речи при виде воскресшей покойницы. Ринулся, чтобы обнять и замер. Спиной ощутила опасность, обернулась и поняла, сейчас начнется бойня. Демоны. Много. Не думала, что могу так быстро соображать. Вырвавшись из рук Магнуса, заслонила шкварша. Смешно. Малявка защищает бугая. Отчаянно замахала руками, умоляя не бросаться заклинаниями. Маги уставились на меня, как на сумасшедшую, ненавязчиво намекая. «Неплохо бы отойти». Я упорно стояла на своем, сбивчиво объясняла, что нечаянно вызвала демона. Нападать он не собирался, среагировал на атакующие чары и вообще красно-синие согласны поговорить. На несколько минут воцарилось молчание. Маги, встав в кружок, зашептались. «Агния, подойдите, пожалуйста», — позвал командир. Медленно с опаской приблизилась, неизвестно, кого сейчас следует больше бояться, своих или чужих. Уф, раненый маг жив, но в пустоши ему делать больше нечего, пришлют замену, а самого отправят в Выжбор, ближайший крупный город за цепью гор. Командир бушевал и много раз повторил пословицу «Баба на войне всегда к худу», повинно опустила голову, кивала, понимаю, заварила кашу, но своего я добилась, обе стороны согласились на переговоры. Толмач – самая сложная работа на свете. Не желая повторить печальную судьбу друга отца Лаэрта, взмокла, пытаясь никого не обидеть. Маги обвиняли демонов, а демоны обвиняли магов. По-моему, вопрос не стоил выеденного яйца. Пустошь никакой ценности не представляет, а злоторцы вцепились в нее мертвой хваткой. Неужели золото в недрах зарыто? Тайком поинтересовалась у Магнуса. Никаких месторождений. Значит, обычное упрямство. Дорого же оно нам встало. Спорили до хрипоты. Демоны начинали сердиться. Все чаще сжимали губы, все ярче горели глаза. Когти оттопырились, пальцы все чаще тянулись к ножам. Надо что-то делать, иначе окажусь среди горы трупов. И я придумала. Выпивка сближает. Враждующие стороны скептически отнеслись к моему предложению, но не отказались. Так, уже хорошо. Теперь напиток. А что, если... Выпивка демонов, а закуска магов? Извинившись, подбежала к шкваршу и пересказала идею. Тот одобрил, обещал принести. Через Магнуса передала другой стороне план примирения. Надеюсь, сработает. Маги хмуро косились на темную булькающую жидкость в бурдюке. Демоны с тем же подозрением отнеслись к солонине. Ладно, подам пример. Отрезала себе кусок поменьше, пригубила демона в самогон. Ох, забористая вещица, до слез. Вроде жива, только горло обожгло. Вслед за мной рискнули выпить маги. Демоны потянулись к Солонине. Через часик все захмелели и выяснили, что пустошь никому не нужна. В итоге захмелевшие демоны подлечили пострадавшего по их вине врага, а спорную территорию поделили пополам. Сделку скрепили еще парой кружек, после которых я узнала много нового, после которых я узнала много нового об устном демоническом творчестве. Не заметила, как обзавелась двумя кавалерами. каждый дышал в ухо, жаждал наполнить кружку и сунуть в руки солонину с корыстными целями, разумеется. Шквар коленки гладил, магнус на палатке косился. Интересно, как бы делили ясное дело дракой все переговоры на смарку. Увы, для обоих я не настолько напилась, чтобы утром проснуться в чужой постели с головной болью. Пришлось огорчить кавалеров наличием жениха. Драку я предотвратила, а вот ухаживание пришлось принять. В результате выделывала ногами кренделя, обоим приспичило танцевать. Само собой, очередное соревнование. Мужчин не переделаешь. Народные пляски демонов – это нечто. Их музыка – двойное нечто. Подстать самогону. Где ноги, а где голова, соображала смутно, доверившись ловкости шкварша. Правила приличия? Не слышали. Демон не стеснялся, все облапал, хотя не приставал. И все по рисунку танца, никакой самодеятельности. Представляю, какие у них брачные танцы. Ох, мне плохо, призналась после очередной серии прыжков и повалилась на любезно растопленный снег. Кое-кто перепил. Нужно скорее уползти, а то опозорюсь. «Помочь? Какой Магнус догадливый?» Некромант перекинул через плечо и понес к палаткам. Шкварш сверкнул глазами, но отпустил. «Уф, ревнивого демона я бы не пережила!» «Я... это... бревно!» Заранее предупредила о постельных успехах в состоянии «щас умру!» «Я и не собирался!» «Обиделся Магнус! Или вечно эльфийский самогон припоминать будешь!» Некромант намекал на свидание в Ижборском студенческом доме. Магнус не обманул. Сгрузил на тюфяк, заменявший кровать, и положил на лоб компресс. Так и провалялось остаток дня, пока шумная компания веселилась. Странно, незнание языка ничуть не мешало общаться. Но да, Тшольке героизм не оценила, кто бы сомневался. Ушат холодной воды за шиворот в конце февраля лучше любых слов. Воспаление легких сама лечить будет. Выволочка вышла знатной, узнала о себе много нового и засомневалась, не обзавелась ли двойниками. Трудно в одиночку сочетать столько противоположных качеств. Потом пришел черед Эдвина. Разумеется, Асунта все ему рассказала и с гадкой улыбочкой сунула медальон связи. С одной стороны, приятно, что о тебе беспокоятся, с другой – жалко уши. Заучина пообещала не ввязываться в приключения и сидеть тихо. Не в первый раз повторяю и не в первый раз нарушаю. Голова болит жутко, словно ей гвозди забивали. Рассолубы И вытереться, пока не простыла. Асунта лечить не станет. Ноги привели к знакомому выпивохе. Жалостливый Магнус не бросил девушку на произвол судьбы. Кстати, по словам Асунты, спали мы вместе. Значит, некромант принес не в мою палатку. Вчера я соображала плохо, зато сегодня определенно проснулась в нужном месте» то ли Асунта врет, то ли Магнус по требованию разбушевавшейся магички тихо перетащил. В любом случае, надеюсь, спали мы одетые и ничем таким не занимались, а то как в глаза и отвинула смотреть. усмотреть? Эх, скорее бы в Выжгород вернуться. Мечты сбываются. Так быстро мирный договор с врагом никто не заключал, а с подписанной бумажкой, когда успели-то между тостами и плясками. Надобность в переводчике отпала. Нет, я с важным видом посидела вечерком между демонами и магами, помогла выверить формулировки, но на следующий день уже была свободна как ветер. Тшольке оставалась на пустоши, с кислой миной смотрела на меня, но молчала. Магнуса тоже не радовало расставание, но по другой причине. Некромант планировал начать все сначала, расчувствовавшись, обещала писать, и только потом сообразила, что это проблематично. «Ладно, магической почтой, надеюсь, дойдет. С некоторых пор у меня появилась персональная» словом, жизнь снова засияла красками, и магистр Айв поспешил ее немного подгадить, заставил ехать через пустошь и горы Выжбор. Видимо, чтобы наказание не вышло слишком мягким. Ладно, у меня и там свой бубновый интерес. Алоэс и Маргарита. Последние наверняка поделятся тысячей и одним способом завоевать мужчину, да и ксержик не станет молчать из-за половой солидарности. В качестве сопровождающего мне выделили боевого мага. Не ученика, не студента, а самого настоящего мага. Честь, однако». Дорога выдалась спокойной, единственная проблема – мелкая нечисть, но с ней справились быстро. Зато горы стали серьезным испытанием, но я осилила расчеты магического импульса, и камни сдались на милость победителя. В Ижбаре меня не ждали, в школе иных тоже. Я уже успела забыть, каково это – перебегать двор, стараясь не пасть жертвой тренировок учеников. Умение плести простенькие заклинания сыграло добрую службу. Не получила метлой по лбу. Юная ведьма не собиралась меня убить, просто неудачно спикировала и не успела затормозить. Хорошая у меня защитная сфера. Удар держит. Треснула, но не дала поранить хозяйку. Привет, Агния! А вот и мои бывшие однокурсницы. Занимаются на открытом воздухе. Снег зачем-то в воду переплавили. Не ало, если с ними. Увы, нет, у них практика по химии. «Эх, видно, придется топать в класс некромантов, молясь, чтобы там читали теорию». Подумала и завернула в административный корпус поприветствовать Маргариту. «Шла не с пустыми руками. Отловила мелкую зверушку в пустоше. Сопровождавший меня маг научил делать ловушку. Вот хвостатая ящерка и попалась». «Чародей утверждал, она древняя. Сейчас проверим, не обманул ли наивную студентку». «Магу в школе досталось. Я-то знала, когда нужно нагнуться, зачем укрыться, а ему доставались все шишки. Ничего, пусть поколдует, не за девичьей же спиной прятаться». Рысцой перебежала опасный участок и распахнула дверь, будто и не уезжала, право слово. Вот шалена гвит несет охапку метелок, отбивается от ученицы, на которую наложила взыскание. Улыбнулась, поздоровалась и в припрыжку побежала к ректорскому кабинету. Сдается, я единственная сумасшедшая, которая жаждет туда попасть. Увы, душевный порыв сдержала запертая дверь. Значит, Маргарита на занятиях. Оно и понятно, время около полудня, а госпожа Ксержа Ктайо особо деятельная. Эх, не хотелось искать пристанище некромантов, но придется. Или лучше к боевым магам, кто из них спокойнее? Спросила скучавшего провожатого. Он опешил и посоветовал идти домой. Маг первым подал пример. Попрощался и удалился. До Ишбора к родне довез. На этом его миссия закончилась. Смирившись с неизбежным, начала обходить учебные классы. В одном из них обнаружила Алоэса. Он поприветствовал ласковым. «Дверь закрой!» «Ладно, подожду. Нежить в разрезе не вдохновляет. И Сержик после практических ложки трогает». Как только никто заразу не подхватил, наконец урок закончился. Из класса гурьбой повалили ученики. Подсюды! Алоис выйти не соизволил, позвал как собачонку. Если дальше так пойдет, по примеру Маргариты, стану называть его некроманской скотиной. Выгнали? Ксержик стирал с доски мудреные слова. Распотрошенный труп лежал на прежнем месте, прикрытый полотенцем. Одного взгляда хватило, чтобы рвануть в коридор. «Завтрак мне дорог». Алоэс соизволил распахнуть дверь и позвать обратно, когда уже успокоилась. Нежить исчезла. Куда он ее убрал? Под столом нет. «Вот смотрю я на тебя и думаю». Задумчиво протянул ксержик, наблюдая за моими попытками разгадать секрет прыткости трупа. Что вся в мать пошла. Я ее не помню, но сам точно не дурак. «М -м -м, к чему он? Оказалось, Алоису рассказали о скандале в академии. Нашла кому пакостить, поучал некромант. Ревнивая магичка, по головке не погладят, лучше бы мужика окучивала. Как? Живо отозвалась я, готовясь запоминать непрошенные советы. Угадала, к Сержик не смолчит. «Бери, чем умеешь, умом, женской хитростью или прелестями. Только заранее определись, чего хочешь, на двух стульях не усидишь. Постель и любовь — разные вещи. Тебе что от него надо-то?» «Да, откровенности Алоэсу не занимать. С другой стороны, от Светаны в таких делах проку мало, а некромант поможет. Он остепенился, подобрел и жаждал устроить мое счастье». Жаль, мы поздно познакомились. Витаса, новообретенный отец, безусловно, не заменит, а вот на роль дядюшки сгодится. Понимаешь? Смутившись, пробормотала я. Это личное. Мог бы сам догадаться, не тактично задавать подобные вопросы. Алоэс фыркнул. О таком личном я лучше тебя знаю, ладно. Махнул рукой к Сержик и направился к двери. Захочешь совета попросишь. Маргарита тебе не помощник, она никого не добивалась. С дороги в некроманте проснулся родственник. Пошли, на Кормлю. У меня еще три урока. У Ары два и какие-то бумажки. Но ты, девочка самостоятельная, отлично посидишь в столовой одна. На предпоследнюю пару можешь прийти. Там теория плетения заклинаний для малолеток. Покормили меня сытно, как преподавателей. И сладкого предложили. Решили, раз дочка Алоиса, то без шоколада не проживу. Поблагодарила и взяла. Не для себя, для ксержика. На лекцию некромантов не пошла, устроилась у Маргариты. Она интересно рассказывала о разных видах нечисти. Ящерка ей понравилась, действительно оказалась ценной. Заговорить об Эдвине решилась только дома. Мачеха мигом выставила мужа за дверь, мол, тот своими советами окончательно подорвет мою репутацию. Алоэс расхохотался и заявил, портить там уже нечего». Маргарита запустила в него половником и послала в трактир. Нормальные мужики по вечерам пиво пьют. Надо было за нормального замуж выходить. Парировал сержак и кинул половник обратно. Когда он, наконец, ушел, начались женские посиделки. Закончились они глубоко за полночь, когда Алоис начал скурить, что тоже хочет тесно пообщаться с женой. Утром в Ишбор наведался Эдвин Лазавий. Только-только успела встать, позавтракать, как открылась дверь и послышался знакомый голос. Подскочив, спешно начала приглаживать волосы, потом и вовсе рванула наверх в супружескую спальню. «Надеюсь, Маргарита не станет возражать, если я воспользуюсь зеркалом. Все равно родственники внизу встречают гостя». Так, косметика. еще бы другое платье, в этом я страшная. Словом, провозилась долго и все равно осталась недовольна результатом. Компания засела в гостиной. Я вошла последней и стала объектом всеобщего внимания. Краснела от взглядов, которые бросал на нас с Эдвином некромант. После ксержек и вовсе похлопал Маргариту по животу и подмигнул гостю. «Скоро и вас так обрадуют!» Шикнул на Алоэса. «Хватит меня позорить!» Лазавий сделал вид, будто ничего не понял, но вел себя подчеркнуто вежливо и холодно. Радость мгновенно улетучилась. Сидела, теребила волосы и гадала, не привиделся ли мне поцелуй. Может, я все придумала? Он ничего не обещал, ничего не говорил. А Сунта – пример отношений, которые целиком и полностью устраивают магистра Лазавия, а я… Со мной так не получится. Ничего, сумею, переживу рассказывала о пустоше, а сама думала об Эдвине. Оказалось, он тоже меня не забыл. Стоило нам выйти за порог, как Лазавий обнял и свистящим шепотом отчитал, не скрывая волнения. Совсем сдурела. Когда Асунта сказала, что тебя демоны утащили, я решил...» Магистр ненадолго умолк и сглотнул. По лицу пробежала тень. Он волновался. «Словом, если посидею, будет на твоей совести». Уже мягче закончил Эдвин и поцеловал висок. Оказалось, он попросил Тшольке присмотреть за мной. Та неохотно, но согласилась. Догадываюсь, как Асунта, а зверев кричала, что не собирается приглядывать за его пассией. «Значит, я тебе дорога?» Дразня коснулась пальцем нижней губы Эдвина и улыбнулась. Напряжение спало. А ведь последний час я провела, как на иголках. «Не преподаватель». «Определенно, не преподаватель, на учениц так не смотрят и руки Наталью не кладут». «Безусловно». Магистр подкрепил слова поцелуем. Возможные свидетели его ничуть не смущали. «Нам пора?» Эдвин с сожалением оторвался от моих губ. «С родными попрощалась?» Кивнула и с бешено бьющимся сердцем спросила. «Эдвин, я... я могу надеяться?» «Решалась моя судьба?» «Ну же, ну же, скажи «да». Лозавий рассмеялся и ласково потрепал по щеке. «Нет, я, конечно, люблю студентов, но не настолько. Только нос не задирай». С радостным воплем повисло на шее магистра. Он покачнулся и едва не упал. «Эдвин! Мой Эдвин!» Хотелось петь, танцевать и поделиться своей радостью со всем миром. Лазави унял мои порывы. «Поговорить на любовные темы можно и в вышгороде, а лучше и вовсе пока помолчать» не стала спорить и в награду получила приглашение на ужин. Якобы Эдвин собирался подробнее расспросить о демонах, но я-то знала, разговор пойдет о нас. Странное чувство снова спешить на свидание с парнем, о котором мечтают все соседки. Эдвин, конечно, не Хендрик, но лучшая порядочность, чем смазливость. Надеюсь, теперь я не ошиблась, а внешность... Магистра природа не обделила. Нужно спросить, не затесались ли аристократы среди его предков. Моя глупая улыбка украсила лекции. Приятели подозрительно косились, хмыкали, но молчали. Да и чего, собственно, спрашивать, когда влюблена по уши, и скрыть не могу. Эдвину, наверное, икалось от моих томных взглядов. Не удержавшись, он сделал замечание, попросив быть внимательнее. «К практике я вас не допущу». — пригрозил магистр после очередной порции особого внимания. «Страшно подумать, что вы выделываете вместо сущностей. Облака, агния, выжга — вещь хорошая, но земля устойчивее и прекраснее. Встаньте, что ли, окно прикройте. Весенний воздух дурно на вас влияет, как бы других не заразили». Сокурсники засмеялись. Смущенная я торопливо исполнила просьбу и честно попыталась сосредоточиться на лекции, но в голове упорно крутились предстоящие свидания. С трудом дотерпела до конца занятий. Наспех перекусила и залетала по комнате, наводя красоту. Забравшаяся с ногами на кровать Светана наблюдала за моей вознёй, периодически делая замечания. «Агния, ты точно ничего не выдумала?» Подруга не верила, что меня пригласил на свидание преподаватель. Ни малейших сомнений. Эдвин сам напомнил во время перемены. Вечером все в силе. Стук в дверь застал обеих врасплох. Ойкнула и знаком попросила Светану открыть. Та нехотя сползла с кровати, отворила дверь и сделала мне страшные глаза. «Кого же леший принес? Неужели Асунту?» На пороге стоял Эдвин Лазавий. «Добрый вечер, Светана!» «Интересно, как преподаватели умудряются запомнить имена студентов? Их ведь сотни! Мне нужна Агния!» Светана прыснула в кулак и, закашлившись, пробормотала. «Агния немножечко занята. Спустится через пару минут». «Хорошо!» — кивнул Эдвин и мельком осмотрел комнату. «Надеюсь, меня не заметил, иначе не согласится ужинать с лохматым чудовищем. Поговорим?» Подруга недоуменно воззрилась на преподавателя, но вышла, плотно притворив дверь. О чем шепталась эта парочка? Быстро закончила сборы и, мучимая любопытством, отправилась на поиски. Лазави и Светана беседовали внизу. Лазави и Светана беседовали внизу. Подруга кокетничала, вызывая страстное желание ее убить. Сдержавшись, обозначила свое присутствие коротким приветствием. Магистр обернулся, кивнул и быстро свернул разговор. Эдвин с головы до ног осмотрел плоды моих стараний и, кажется, остался доволен. «Не боитесь? На глазах у всех!» Шепотом поинтересовалась я, намекая на визит в студенческий дом. Минимум дюжина школяров видела Лазавия, здоровалась с ним и гадала, какая нелегкая принесла преподавателя к студентке. Лазавий изобразил удивление. «Агния, вы о чем?» «Мы просто стоим и разговариваем». Магистр, между тем, поспешил закрепить результат. После визита о сунте студентов мало чем удивишь. Пожала плечами, ему видней, и потянулась к вешалке. Лазавий опередил, подал шубу. Сплетен теперь не избежать, только от чего-то стало совсем все равно. С гордостью глянула на парочку болтавшихся в холле студенток, нахлобучила шапку и надела перчатки. «Куда пойдем?» Лозавий поддержал, чтобы не оступилась на крыльце. «Можно подумать, я по Выжгородским едальням каждый день бегала». Он пригласил, пусть и выбирает. Магистр предложил какую-то деву Иву. «Эх, идти так до конца!» Словно супруга положила ладонь на локоть спутника. «Хочешь, чтобы все узнали?» Усмехнулся Лозавий. «А вы нет?» Насторожилась я. «Как скажет сейчас. Не хочу. Мы станем тайно встречаться по четвергам и пятницам. И что тогда?» «Не сказал». Эдвин покачал головой и шепотом заверил, половина Академии и так знает, а другая догадывается. Улыбнулась и прижалась к Лазавию. «Раз все знают, можно не скрывать чувств. Видно, женская доля такая, резко глупеть при виде своего мужика. В том, что Эдвин мой, не сомневалась». Дева Ива оказалась в харчевне неподалеку от королевского дворца. Цены в ней соответственные. Ладно, платить Эдвину. Ксержек предпочитал подвалы, на той некромант, а Лазавий облюбовал заведение на поверхности. Мы устроились около окна. Тут же подплыла подавальщица, улыбчивая блондинка, в форменном зеленом фартуке с кармашками. Только вот все внимание предназначалось магистру. Оказалось, тот частенько навещал харчевню. Пышногрудая девица умела строить глазки, но я знала, что ничем не хуже. По части форм тоже, если придется мериться. Поэтому сидела и свысока посматривала на блондинку. Та из кожи вон лезла, чуть ли грудью на стол не ложилась, а Эдвин не смотрел. Определенно не Хендрик. Определенно не Хендрик. Тот бы не упустил возможности провести пару минут в теплой женской компании». Заказали бараньи ребрышки с затейливым соусом, отварной картофель и вино. Я предпочла бы Сидор, но Лазавий настоял. Мол, еще успею попить дешевки в своих больших выселках. Значит, навел справки, откуда родом. Хорошо. Ну, о демонах рассказывать?» Подперев подбородок рукой, уставилась на магистра. «О каких демонах?» – не понял он. Хихикнула и продолжила тему. «О брачных обычаях красно-синих». Лучше от человеческих. Например, о тебе, Агния?» Навострила уши, но все испортила подавальщица. Надо же ей было объявиться в самый неподходящий момент. «Мне тут в любви изъясняются, а она крутится, вертится. На стол тарелки мечет». Наконец, настырная красотка удалилась, и Лазавий откупорил бутылку вина. «Пила когда-нибудь?» Он указал на рубиновый напиток. «Такое дорогое?» Нет, конечно. Студенты предпочитают дешевое пойло, но, набивая цену, соврала. Конечно, не в глухой деревне живу. Конечно, не в глухой деревне живу. Не злись. Эдвин примеряюще коснулся моей руки. Я по другой причине спросил. Вино крепкое, нелегкое и игристое. Боишься, что захмелею? В кои-то веки перешла на «ты». Да, после эльфийского самогона любое вино водичка. Магистр рассмеялся и наигранно пожалел, что заказал не тот напиток. Чокнулись и выпили за здоровье. После отдали дань еде. Говорить на скользкую тему не решались, но магистр оказался мужчиной и, в конце концов, взял на себя тяжкую миссию первооткрывателя. «Итак, ничего о демонах рассказывать не нужно», — улыбнулся он, отсулютовав бокалом. «Я с ними знаком не понаслышке. Вот мы гораздо интереснее». Рад, что перешла на «ты». Наверняка хочешь узнать, во что выльется наше свидание». Кивнула и пригубила вино. Ох, действительно крепкое. А Эдвин все говорил и говорил. С трудом пробирался сквозь дебри сложных фраз. Все так высокопарно и непонятно, не проще ли сразу сказать, любит или нет. Глоток вина помог решить проблему. Перестав стесняться, задала вопрос в лоб. «Люблю». Без запинки подтвердил Лазавий. Покраснела и принялась старательно изучать скатерть. «Надо меньше пить, определенно!» «Агния, ты не рада?» — обескураженно спросил магистр. «Вот и пойми вас, девушек!» «Просто все так неожиданно!» Скатерти в Деве Иве полотняные, плотные в бело-зеленую клетку. Залпом осушила остатки вина в бокале и призналась. «Я не надеялась на скорый честный ответ!» Эдвин покачал головой и с чувством пробормотал. «О, женщина". Потом наклонился и запечатлел на моих губах легкий поцелуй. «Я твою мордашку давно заприметил». Он нежно провел пальцем по щеке и заправил прятку волос за ухо. «Ты еще в омароне, мне нравилась». Широко улыбаясь, ощутила себя самой счастливой на свете. Бродячие артисты затянули какую-то грустную песню, а мне хотелось танцевать. «Увы!» Лазавий не рвался покинуть баранину, вгрызался в нее с жадностью оголодавшего человека. «Эдвин, как ты можешь есть?» — с укором прошипела я, притопывая ногой. «Не только могу, но и хочу. Это вам, студентам, достаточно пищи духовной». «Эдвин, а ты когда понял?» «Хотя бы на подробности я могу рассчитывать». «В понял», — с набитым ртом переспросил Лазавий. «Я красивого признания жду подробностей, комплиментов, а он ест». «Ты сказал, что любишь. Буднично так». Лозавий вздохнул и промолчал. Петь хвалебные песни он почему-то не собирался, ковырялся вилкой в картошке. Можно подумать, это не свидание, а обычный ужин. «Агния, какая разница?» Наконец, соизволил ответить магистр. «Я всегда тебе симпатизировал. Потом ты влюбилась, я пригляделся, заодно от Асунты избавился, она мне порядком надоела». Подняла брови. «Вот как?» Значит, потешило мужское самолюбие. Вовремя под руку подвернулась. Вздохнула и тоже уткнулась в тарелку. Мерное оживление челюстей длилось битых полчаса. Наконец, довольный и сытый Лазавий откинулся на спинку стула и окинул меня благостным взглядом. В ответ поджала губы, желая показать, насколько обижена. «Агния, ты не девочка, которой нужны красивые слова». «Мне нравится женщина. Я открыто говорю ей об этом, предлагаю встречаться». «Разве мало?» «Было бы лето, нарвал бы ромашек, хотя...» Эдвин ненадолго задумался и таинственно улыбнулся. «Протяни руку». Не понимая, к чему он клонит, положила ладонь на стол. Лазавий проделал какую-то хитрую манипуляцию в воздухе, и на скатерти расцвели цветы. На синих лепестках поблескивали капельки росы. С восхищением взирала на плоды магии не удержавшись, потрогала. Настоящие, вернее, осязаемые. Зардевшись, пробормотала. Спасибо. А они не исчезнут? Жалко, если такие прекрасные цветы пропадут без следа. Простоят неделю, обещаю, потом растворятся. ну как огне? Эдвин облокотился о стол. Я прощен? Кивнула и уткнулась носом в цветы. Увы, они не пахли. «Предлагаю, нужно снова выпить и перейти к обсуждению твоих поступков». Магистр снова наполнил бокалы. «Что с ними не так?» Невинно захлопала глазами. «Ну вот, все так чудесно начиналось. Может, обойдемся без обсуждения кражи белья, снежков и неприличных слов на окнах. Оставляют желать лучшего. Правила безопасности не соблюдаешь. С преподавателями дерешься. В дома к ним залезаешь». «Разве так надлежит вести себя примерной девочке?» Добродушно пожурил Эдвин. С облегчением выдохнула и включилась в игру. Отточенным жестом поправила волосы и загнулась и, наклонившись, лукаво прошептала. «А кто сказал, что я примерная девочка?» Лазавий с усмешкой поинтересовался, не так ли я в свое время обаяла декана? Ответила таинственным молчанием. «Пусть гадает. Потанцевать все же удалось». Музыканты вспомнили, что они не на похоронах и порадовали развеселой мелодией. Из-за стола, вопреки ожиданиям, выдернул магистр и закружил волчком. Пальцы по-хозяйски устроились Наталье, я совсем не возражала. Из Девы Ивы вышли далеко за полночь и в обнимку направились к академии. Лазавий пытался рассказывать о звездах, но я не слушала и лезла целоваться. Если бы стражники забирали за нарушение нравственности, мы бы точно загремели в тюрьму. Мы то и дело останавливались, чтобы скрепить зарождавшиеся отношения поцелуем. Дыхание перемешалось с легким ягодным привкусом вина. Ощущала себя самой счастливой на свете. Стоило вытерпеть осунту демонов, чтобы теперь брести в обнимку по ночному Выжгороду. Одна бы ни за что не решилась уходить от спасительных пятен масляных фонарей. А тут не боялась не только темных переулков, но и сомнительных личностей, попадавшихся навстречу. «Тебя в студенческий дом проводить?» Вопрос застал врасплох. «Мы как раз добрались до ворот академии. Превратника тревожить не стали, благо преподаватели умеют снимать заклинания и давно заказали по ключу от замка. А куда еще можно?» Игриво поинтересовалась я. «Вино сделало свое дело». Трезвый бы точно на такое не решилась. Просто ночь, чудесный Эдвин Лазавий. От него так приятно пахнет, а губы... Всякий раз перехватывало дыхание. Хотелось остаться с ним до утра. Может, я безрассудная, может, бессовестная, но я люблю Эдвина. Ко мне?» Магистр толкнул створку ворот и мельком глянул в окошко привратника. В нем теплился огонек свечи. Оставалось только гадать, спит ли доблестный страж чужой нравственности. Быстро проскользнула мимо источника возможных неприятностей. Скорее бы завернуть за угол, а то окликнут. Не то чтобы я против разговоров о нас с Эдвином, но не в качестве «А, очередная дамочка для постели». Стоит ли соглашаться после первого свидания? Вдруг Эдвин больше никуда не позовет? Тот же Хендрик остыл, когда получил желаемое. Туфли натерли ноги, и я сняла их. Трава приятно холодила ступни. Подобрав юбку, шагала рядом с Эдвином, вслушиваясь в звуки ночи. Она такая волшебная, чарующая, как и мужчина рядом со мной. Словом, почувствовав мои сомнения, магистр обнял и поцеловал. «Я не обижусь», — заверил Эдвин. Кивнула и прижалась к любимому. «Понимаешь, все так быстро», — говорила и рисовала узоры на рубашке магистра. Его глаза в призрачном лунном свете казались бездонными, бескрайние озера, в которых утонула одна маленькая русалка. «Повторяю, я не обижусь», — повторил магистр. Вздохнула и подняла голову, пытаясь разглядеть выражение его лица. «Действительно не обидится или найдет другую? Просто я боюсь больше тебя не увидеть», — решила сказать правду. Эдвин тихо рассмеялся и потрепал по волосам. Тесно прижалась к нему и пробормотала куда-то в подмышку. «Не хочу, как Асунта». «Ты никогда ею не станешь», — заверил Лазавий. Потом он наклонился и мир потонул в страстном поцелуе. «Увы, благочестивой женщины из меня не вышло». «Агния! Агния!» Меня настойчиво трясли за плечо. Неохотно разлепила глаза, гадая, почему так холодно. Вставать не хотелось, идти на занятия тоже. «Хм...» «Я не одета. Лежу попой кверху. На комнату в студенческом доме определенно не похоже. Кровать большая, мягкая, удобная. Надо мной навис Эдвин и настойчиво требовал немедленно одеться. Нет, его не смущал мой вид, магистр тревожился об успеваемости. «Ты и так первую лекцию проспала, хотя бы на вторую успеешь». Пошарила рукой в поисках одеяла и не нашла. «На полу валяется». Просто сбилась, обернулась им и села. Эдвин с усмешкой напомнил. «Прятать тебе больше нечего и незачем. Порядочной женщине всегда найдется, что скрывать». Парировала я и неохотно сползла на пол. «Как ни печально, любимый прав. Если хочу получить диплом, нужно разлепить глаза и рысцой спешить на занятия». Пока я плескалась, Эдвин приготовил простенький завтрак и заварил чай по собственному рецепту. Пить его пришлось в торопях, обжигая небо. Думала на прощание Лазави поцелует, но вместо этого он протянул жетон наподобие того, что некогда выдал мне библиотекарь. Он отпирал калитку и дверь самого магистра. Значит, Эдвин хотел, чтобы я пришла снова? Не удержалась и высказалась. Рада, что не на один раз. Ответом стали обиженное фырканье и заверение, что ради одной ночи словом «люблю» не разбрасываются. Он рассчитывает на продолжительное знакомство. Эх, уточнил бы еще, какой статус буду носить. А, неважно, я не я, если не стану единственной и последней женщиной Эдвина Лазавия.